Глава 1070. -е. Возможно, он реален. Левисейд был парящим городом, который дракон воображения Анквильд вообразил из ничего. В любом случае, это было чудо, божественное чудо. Он был даже величественнее, чем двор короля-гиганта, более суровый уникальный. Каждая каменная колонна достигала почти 100 метров в высоту, словно трон, на котором мог отдохнуть дракон. Это был город, который оставлял глубокое, неизгладимое впечатление уже при одном упоминании. Поэтому, хотя Одри никогда не видела «Город чудес» воочию, она мгновенно провела параллели, увидев эту сцену. Конечно, одной из главных причин, по которой она знала об этом, было знание о том, что путешествия Грозеля происходили от дракона воображения Анквильта. Что касается Клейна, то он однажды проводил гадания о происхождении путешествий Грозеля и видел настоящий «Город чудес» — парящий город — и теперь он был уверен, что город размером с остров, расположенный в центре глубоководного кратера, идентичен Левисейду. Ему не хватало только драконов, летающих во всех направлениях. Это реально? Или копия? Или же всё здесь лишь скопление подсознаний каких-то особых существ в мире книги? Удивлённый Клейн быстро анализировал ситуацию. Согласно результатам его гаданий и содержанию сна хранителей гигантов Грозеля и эльфийской певицы Сиатас, Он был уверен, что на момент создания путешествий Грозеля «Город чудес Левисейд» ещё существовал. Когда книга попала во двор короля-гиганта, «Город чудес Левисейд» всё ещё существовал. Когда Грозель начал своё приключение, когда Асиатас затянула в мир книги, «Левисейд» всё ещё существовал. Если бы «Город чудес Левисейд» исчез, различные сверхъестественные расы не остались бы безучастными. Другими словами, эти факты были неоспоримым доказательством того, что город в центре Глубоководного кротера вряд ли мог быть Левисейдом. Но очень скоро Клин вспомнил кое-что, а именно ответ, который когда-то дал Мороз. Уверен, что он впервые появился среди драконов после исчезновения города чудес Левисейда. Как интересно. На что опиралось волшебное зеркало, чтобы утверждать, что путешествия грозыли появились первыми, и что это произошло после исчезновения города чудес Левисейда? она даже не могло увидеть ничего, связанного с Заратулом, так как же она могло вникнуть в суть происхождения владения древнего бога. Изначально пользовался этим выводом для своих рассуждений, но предсказание полностью его опровергло, кто бы мог подумать. От наблюдения за высокими каменными колоннами и величественным городом в его голове пронеслось множество мыслей. Внезапно он ухватился за одну идею. Последним владельцем путешествий к Розале была контр-адмирал Айсберг-Эдвина, член Церкви Знаний, которые поклоняются Богу знания и Мудрости. Бога знания и Мудрости почти наверняка можно соотнести с одним из королей ангелов, служивших древнему Богу Солнца, а ангелом Мудрости. И, судя по истории Церкви Третьей Эпохи, разумно предположить, что ангел Мудрости, скорее всего, и есть дракон Мудрости Хироберген, подчинённый бог дракона воображения Анквельта, высокопоставленный член дракони Иерархии. Так. Появление путешествий грозаля после исчезновения Города Чудес связано с тем, что бог знаний и мудрости намеренно распространил их, что и убедило волшебное зеркало. Если речь и правда про дракона мудрости, значит он был непосредственно вовлечён, и его уровень уже тогда был очень высок. Его понимание данного вопроса определённо превосходило знания Грозеля и Сиатас. Но как тогда объяснить сцену, которую я увидел в гадании над Серым Туманом? Даже сейчас, вспоминая её, у меня начинает болеть голова. Тогда я определённо видел самого древнего бога, дракона воображения. Колейн воспринял духом, когда ему удалось связать все эти факты воедино, но в то же время погрузился в состояние недоумения. Он подбрасывал золотую монету снова и снова и быстро пришёл к нескольким теориям. Раз город чудес Левисейд воображён, разве нельзя вообразить его снова после исчезновения? Оригинальный Левисейд помещён в книгу дракона Манквильтом. Тогда, существовавший позже, снова вообразил он, Так можно обмануть всех драконов, но не того, кто славится своим интеллектом. И если это правда, значит, было два города чудес Левисейда, тот, что здесь, самый древний. Но тогда возникает вопрос, почему дракон мудрости не вошёл в книгу сам? Даже если он не был наблюдателем, с его титулом «Всевидение и Всемогущество» ему бы точно хватило сил, чтобы провести более глубокое исследование. Он уже давно побывал здесь, но не потревожил ни одно существо в книге, и, возможно, по определённым мотивам оставил здесь этот город чудес. Пока мысли роились в голове Клейна, Леонард, засунув руки в карманы, глянул на него, а затем на мисс справедливость, которая тоже долго молчала, уставившись вниз, и решил нарушить тишину. «Этот город величественен и грандиозен, очевидно, не принадлежит людям или человекоподобным существам, но нет необходимости смотреть на него так долго. Вы же не архитекторы!» Клейн собрался с мыслями и бросил взгляд на Леонарда. С немалой вероятностью мы смотрим на горы чудес дракона воображения Анквильта — Левисейд. В некотором смысле это божественное царство древнего бога. Конечно, если и правда существовал другой Левисейд, природа божественного царства здесь не имела большого значения. Божественное царство! Зрачки Леонардо расширились, когда он повторил самое важное. Одри пришла в себя и прошептала. Настоящий Левисейд — это лишь возможность. Калин уже успокоился и ответил просто. Он не парит в воздухе, как в легендах, а погрузился на одно море коллективного бессознательного, так что трудно сказать, реальный он или нет. Леонард наконец взял себя в руки, снова посмотрел на величественный город в глубоководном кратере и усмехнулся. Не ожидал, что настанет день, когда я попаду в божественное царство древнего бога. Честно говоря, если бы не наличие несправедливости он бы не смог удержаться, чтобы не восхититься тем, насколько богатой была жизнь Клейна. С тех пор, как он воссоединился со своим бывшим напарником, он не только встретил двух сыновей бога, королей ангелов, но и попал в таинственный мир книги и нашёл город, который, возможно, являлся божественным царством. И всё это во много раз интереснее того, что он пережил за последний год. Уровень событий просто на порядок выше. Правда, и гораздо опасней. Он посмотрел на парящие фантомы морской воды и задумчиво спросил, «Как определить, реально ли море коллективного бессознательного, или оно воображаемое?» Логичный вопрос продолжения определения подлинности Левисейда. Одри подумала и с неуверенностью ответила, «Отличить невозможно, или точнее море коллективного бессознательного здесь тоже реально. По сути, коллективное бессознательное — это накопление и оседание сильных эмоций и чувств. Хотя люди в этом мире могут быть воображаемыми, «Их переживания, чувства, радость и гнев, печаль, боль и счастье — самые, что ни на есть настоящее». Одри замолчала, смутно что-то осознавая, но не в силах выразить словами. Калей неожиданно произнёс. «Всё, что он может вообразить, материализуется. Царство, о котором он мечтает, непременно снизойдёт физический мир». Пока звучал его голос, Калейн убрал золотую монету и прыгнул в глубоководный кратер. Его чёрный плащ развивался на ветру. «Будущее, которое он провозглашает, непременно свершится и станет реальностью». Эти слова прозвучали вслед его удаляющейся фигуре. Глаза Одрис начала столбенели, затем загорелись, и она тоже прыгнула в направлении города чудес. «А вы не хотите провести гадание на определение уровня опасности? Здесь же божественное царство древнего бога!» С удивлением выпалил Леонард. По стандартным процедурам, которым его обучали, так действовать не стоило. «А с чего ты решил, что не провел предсказания? Ты просто не заметил моих мелких действий. Я только что убрал золотую монету. Кроме того, интуиция не предупредила меня об опасности. Более того, если моя теория верна, то дракон мудрости Хироберген уже побывал здесь раньше. При наличии какой-либо опасности он бы давно её устранил. Будь мы наедине, я бы тебе всё высказал». Про себя покритиковав Леонардо, Клейн скорректировал направление и скорость, Пролетел мимо нескольких массивных каменных колонн высотой почти в 100 метров, спустился на несколько уровней и, наконец, ступил на серовато-белую землю. Будучи в состоянии духовного тела, он мог летать, если хотел. Примерно через 2-3 секунды мисс «Справедливость» с серебряной маски приземлилась рядом с ним, Одри подняла голову и, придя в себя от потрясения, вызванного величием каменных колонн дворца, сказала «Вид изнутри и вид издалека — совершенно разные ощущения». «Наверное, так себя чувствует мышь в Бэклэнде». Пока она говорила, Леонард тоже подлетел и посмотрел на Клейна. Он не то чтобы не доверял ему или не знал, насколько тот осторожен. Просто в совместных операциях важно прояснять такие моменты, потому что всегда существовала вероятность, что товарищи по команде могли незаметно оказаться под действием скверны и стать безрассудными. Техника безопасности ночных ястребов, писанная кровью. «Пока что признаки не указывают на серьёзную опасность», — честно сказал Клейн. Леонард перестал озираться и сказал «Город чудес воистину огромен. Я хочу сказать, что даже если мы можем летать, нам потребуется несколько дней, чтобы полностью его исследовать. Или у тебя есть конкретная цель?» Вторая часть фразы адресовалась Клейну. Клейн кивнул и указал на огромный дворец высотой более 200 метров. «Туда. Если я правильно помню, там обитель дракона воображения Анквильта. Если верить его гаданию во сне». Видя, что у Клина уже есть план, словно он получил указание от мистера Шута. Леонард ощутил облегчение. Он посмотрел на серовато-белое основание под ногами и сказал «Это божественное царство? Я ничего не чувствую». В этот момент Одри, внимательно осматривавшая окружение, неуверенно сказала «Все аномалии здесь, кажется, стекаются к тому дворцу». И она тоже говорила про место, которое Клин указал как обитель древнего бога.